При том положении, которое он занял ценой огромных трудов, развод означал крах всей его жизни. Этого не допускала партийная этика. Этого не спустил бы тесть, ставший за всектором оборонного отдела ЦК. В 90-е годы, когда тесть умер, а партийная этика ушла в прошлое вместе с партией, развод по-прежнему оставался невозможным. Существовал неписанный кодекс узкоцеховая мораль. Ермаков был полностью с ней согласен. «Ты можешь завести хоть 10 любовниц, но в твои годы разводиться и жениться на молоденьких могут только артисты и всякие там поэты. Серьезный человек так не поступает, а если поступает, то он не серьезный человек. С таким человеком никто не будет иметь дела, тем более серьезного дела». А дела, в которые был вовлечен Ермаков, были очень серьезные. Такие, что у Ермакова иногда дух захватывало от их масштаба. Уходя в свою комнату от очередной сцены и слыша, как бьются о стену тарелки и фужеры, он ненавидел и презирал себя за ту проклятую белую ночь и за свое «да», без раздумий сказанное контр-адмиралу Приходько. Тогда ему было всего 24 года. 24. В 24 года все можно начать сначала. Проклятый идиот. Проклятая сука. Поступок, который был предметом гордости, стал поводом для отвращения и жгучей ненависти к самому себе. И ко всему, что имело отношение к этой проклятой суке, в том числе и к сыну. В такие минуты Ермакова все раздражало в нем. И материнская худоба, и застенчивость, и даже щенячья преданность, с которой Юрий относился к отцу. Он понимал, что это несправедливо, но сдержаться не мог. И теперь, когда Юрий вошел в палату, нелепый, в слишком длинном для него больничном халате, с большим, не по его росту, кейсом в руке, Ермаков встретил его недружелюбным явился. Раньше не мог. Я же не знал. «Дежурил. А там у нас нет городского телефона, не положен». «Ну как ты?» «Нормально. Хочешь спросить, кто у меня стрелял?» «Восемь ревнивых мужей». «Восемь. Понял?» «Это так следователю и сказала». «Где она?» «Дед сказал, что она здесь». «Отправил домой», — неохотно объяснил Ермаков. И добавил, не в силах сдержаться. Даже здесь умудрилась набраться. Ночью, в ЦКБ». «Там, в той комнате, холодильник. Налей мне коньяку». «Это же больница. Откуда здесь коньяк?» — удивился Юрий. «Это не городская больница». Юрий принес из приемной пузатую бутылку от Борного. «Она была наполовину пуста. Налей и себе», — сказал Ермаков. «Я за рулем, а ночью дежурить. И я не люблю коньяк». «Столько отговорок, чтобы не выпить. Хватило бы и одной». Ермаков выпил и вернул стакан сыну. — Не обращай на меня внимания, нервы. А ты тоже ссопишь. Нет бы гавкнуть. Ты же, черт возьми, офицер. Ну вот опять засопел. Ты нормальный парень, Юрка, но все твои достоинства начинаются с «не». Не пьешь, не куришь, не ширяешься. Немало этого. — Ты не все, — перечислил. Каким-то странным, напряженным голосом ответил сын. — Вот как? Переспросил Ермаков, что еще. Еще я не граблю государство, которому служу. Вывернув голову и неловким движением потревожив швы на ране, Ермаков пристально посмотрел на сына. Юрий сидел по от кровати на краешке стула, зажав между коленями руки. Что ты хочешь этим сказать? Не нужно, батя. Я все знаю. Не мне катить на тебя. Сам жерую на твои бабки. Только никогда больше не говори, что ты служишь России. Никогда. Понял? Это очень противно. Это подло. Как у нас говорят, влом. Продолжай, — кивнул Ермаков. А чего продолжать? Сколько бабок на твоем счету в Дойче-банке? Откуда ты знаешь про этот счет? Я задал вопрос. Не хочешь, не отвечай. Я и так знаю. Почему? Отвечу, мне нечего скрывать. Около 100 тысяч марок. Хочешь знать, откуда они? Это валютные премии за контракты, абсолютно законные. Не ври. Это недостойно тебя. На твоем счету 6 миллионов долларов. Они поступили три дня назад из Каирского национального банка. Они, может, и законные, но закон этот воровской. 6 миллионов? Ермаков даже засмеялся. «Что за херню ты несешь? Какие 6 миллионов?» Юрий встал. «Я, пожалуй, пойду. Выздоравливай, батя. Если что будет нужно, позвони». «Сядь», — приказал Ермаков, — «и переставь стул, чтобы я мог тебя видеть. Рассказывай все, что знаешь. Все». Юрий придвинул вплотную к кровати стул, достал из кейса ноутбук и раскрыл перед отцом потом включил его и сунул в приемное устройство дискету. — Смотри сам. — Я скачал это сегодня ночью из нашей базы данных. — Ты с ума сошел, — поразился Ермаков. — Тебя же посадят. — Посадят. Буду сидеть. Смотри. Генерал-лейтенант Нифантов остановил запись, сделанную по заданию ОПСМ опергруппой ФАПСИ, и внимательно взглянул на полковника Голубкова. — Ты знал?